Глава седьмая. Пока главари выбегали из зала бывшего театра, я смотрел им вслед. Похоже, кто-то испортил мой план. Что важнее, среди них есть тукачи. Теперь придется по-другому действовать. Ко мне подбежал Чалый. «Симба, бежим!» — дернул меня за рукав. Я отвлекся, и мы устремились за кулисы. Хотелось увидеть того, кто пошел против меня. Система оповещения в трущобах сработала заранее. Даже непонятно, зачем сюда дернулись жандармы. Или у них не было цели поймать кого-то, а так, напомните себе и разогнать сборище. Оказавшись на улице, я посоветовал вору сваливать, а сам схватился за перекладину еще не сгнившей лестницы и начал подтягиваться. Забрался и стал карабкаться наверх. Поведение жандармов... «Их схема действий важны для моего дальнейшего плана на этой земле». Поднялся на крышу и лег. Спустя несколько минут на улице появились мужчины, одеты в форму, как у военных, только она синяя. Окружили здание театра, примерно 20 человек. При себе оружие, револьверы и винтовки. «А вот это интересно», — прошептал я. Вальяжно и медленно ко входу двигалась фигура. На плечи накинут чёрный плащ, капюшон на голове. В отличие от других, этот человек был в чёрном костюме. Смущает, что крайне щупленький. Хотя, может, в следователях не нужны крепкие ребята? Фигура подняла капюшон. Да это у нас дама, причём с ярко-красными волосами. Вот это поворот. Судя по тому, как все перед ней расступаются, она здесь главная. Девушка зашла внутрь. «Нужно узнать о ней», — сказал я и пополз с крыши. Добрался до лестницы, а там стояли жандармы. К театру подошел следователь. Варвара Сергеевна, чуть морщась, зашла в некогда бывший театр. Вонь от мочи и экскрементов ударила девушке в нос. Она не показала, что запах ее смутил. За последнее время уже почти к нему привыкла. Разные дела бывают, убийства и в трущобы все чаще приходится заходить. По-настоящему напрягала разруха. Было в ней что-то угнетающее, будто смотришь в людское будущее. Если бы монстры победили, такой пейзаж был бы в каждом городе. А человечество стало подобием крыс, прячущихся где только можно в постоянном поиске еды. Девушка дёрнула головой, чтобы прогнать мысли, которые на неё навалились. Пышные, слегка вьющиеся волосы последовали за движением. Несколько молодых жандармов провели взглядами по фигуре девушки. Красивая, умная, чертовка. Вот только никто не пытался к ней подкатить. Хватало историй, которые ходили по участку. Варвара мало того, что жестко отшивала, проходясь по очередному мужчине. А если себе кто-то позволял большее, взять ее за руку, то случались переломы. Как в этом миниатюрном теле умещается такая сила, никто не знал. Может, виной ее подготовка? Мало того, она еще и сильный маг из новой аристократической семьи. Кавалеры, офицеры из разных служб, постоянно проявляли к ней внимание. Но ничего, кроме работы, девушку не интересовало. И даже тут она показывала впечатляющие результаты. Больше, чем у всех раскрытых преступлений. Со временем появился тотализатор о том, когда она не справится. Многие сделали ставки. И сейчас в банке для победителя уже почти 100 рублей. Месячная зарплата жандарма-новичка. «Варвара Сергеевна, зачем мы приперлись в эту дыру?» — спросил сотрудник, сопровождающий следователя. «Толик!», Толик" — улыбнулась девушка так, что жандарм даже забыл, зачем спрашивал. «Не напрягайся, все равно не поймешь». Молодой человек ответил дурацкой улыбкой и кивнул. Когда Варвара разговаривала с мужчинами, то использовала уменьшительно ласкательные имена. От этого казалось, что она кокетничает и заигрывает. Ошибка каждого новичка, коем сейчас был Анатолий. Авдеева прошла до сцены, оглянулась и забралась на нее. Вспомнила, как она, будучи маленькой, выступала в похожем месте — бальные танцы. Родители хотели вырастить из дочери утонченную девушку, которая выгодно выйдет замуж. Но вышло, что вышло. «Брат». Варвара улыбнулась. Девушка была не глупа и понимала, что несмотря на стукача, местные предупредят, если они нагрянут, и тогда не поможет даже маскировка. Как-то ниши определяют, когда кто-то чужой на их территории. Сейчас в Варваре было важно разогнать сборище. Некий Симба появился из ниоткуда и сразу решил подмять под себя трущобы, хотя все знают, что они под титовыми. Глеб Тимофеевич, дворецкий рода и по совместительству бастард, обратился к начальству, чтобы они посодействовали в демонстрации силы на их территории. Никто сильно напрягаться не хотел ради этого захолустья. Но тут стукач передал, что этот Симба — маг, и это очень заинтересовало девушку. Зачем владеющему или аристократу лезть в трущобы? Тем более, когда все знают, чьи они. Ни один дурак не пойдет против титовых. Сейчас власть напомнила о себе и сорвала общение нового потенциального лидера с местными отбросами. Что-что, а проблемы с низшими никому не нужны. Скоро в город прибудут важные люди, и бурление отбросов нельзя позволить. «Солнцев, Симба», — произнесла девушка и улыбнулась. «Где же вы, мальчики, спрятались? Выходите, поиграем!» У моей, казалось бы, дурацкой задумки было основание. То, что меня окружат, и будет сложнее уйти, я понимал. Но только мой статус нарушили. Мне нужны эти главари и спокойствие в трущобах. «Еще раз собрание устраивать и убеждать себя послушать я не хочу». Поэтому сейчас спровоцирую небольшую демонстрацию. Будет подтверждением моих слов. Пришлось еще раз проползти по всей крыше, чтобы увидеть всех жандармов, которые окружили здание театра. 15 человек, остальные внутри вместе с девушкой. Закрыл глаза, представил местоположение каждого. Энергия потекла по каналам, и крученные ослабленные пули вспыхивали одна за другой. Подготовка завершена. Первые снаряды выключили тех, кто стоял у лестницы. Я спустился и подошел ко входу. «Смотрите!» — крикнул я. «Передайте всем, кто не исполнит мою волю, пострадает!» Я щелкнул пальцами, и остальные жандармы упали в один момент. Бездомные, шлюхи, дети видели мое представление. Был риск, что они маги и не слабые, но я проверил на тех, кто стоял у лестницы. Да не пойдут сюда маги. Обычных людей хватит, чтобы разогнать местных отбросов. Публика оценила моё шоу. По одобрительным взглядам я понял, что задумка им понравилась. Медленным шагом двинулся в сторону. Перед тем, как я забрался на крышу, Чалый передал мне бумажку с адресами нужных людей. Сейчас как раз и навещу их. Из театра выбежали и закричали. «Стоять! Стрелять буду!» Я продолжал идти. Прозвучал выстрел в воздух. Еще один. Звуковой барьер защитил мою спину, когда в меня начали стрелять. Я улыбнулся. Пришлось развернуться, потому что почувствовал, что в игру включился маг. «Девушка». Она подняла себя воздухом и переместилась ко мне. Красивая барышня смотрела оценивающе, указала пальцем в мою сторону, и на меня полетел воздушный таран. Вот он смог разрушить защиту. Интересно. В мою спину запустили стрелы. Спереди летел воздушный кулак. Ноги попытались схватить какой-то магией. Красноволосая улыбнулась мне. Я же рассчитал расстояние до нее. «Звуковой удар!» — произнес я. Путы с ног сразу спали. Стрелы и кулак развеялись. Девушку оттолкнула назад, но она мастерски подхватила себя воздухом и сдвинула с траектории ударной волны. Любопытно. Я выпустил в нее ослабленные звуковые пули. Она отмахнулась от них, следом пошли уже в полную силу, и тут девушке пришлось выставить защиту. Вот только это ей не помешало следом отправить меня в вихрь стрел. Воронка, в которой несколько десятков будущих снарядов раскручивались и хаотично вылетали в моем направлении. Моя защита не выдержала ее вихрь каждая стрела разносила его в клочья, и я выставлял следующую. После пятой решил заканчивать играть. Девчонка ученик в пике или адепт. Это значит, что она теоретически сильнее меня. Решил попробовать то, чего не делал раньше. Звуковой удар но изменить его размеры, чтобы он не по площади бил, а точечно. Уменьшил его и сфокусировал. Держать весьма неустойчивую конструкцию крайне сложно. Еще, еще. Достиг нужного размера. И словно луч света, звук устремился в вихрь, разнес его и направился в девушку. Я в любой момент был готов отменить магию. Даме пришлось выставить защиту. Теперь она меняла щиты один за другим, которые рушились под моим звуковым лучом. Я улыбнулся, предвкушая победу. Но красноволосая, или она рыжая, удивила. Девушка снова подняла себя вверх своей магией и устремилась на меня. В воздухе она произнесла. «Область магии!» Пространство вокруг меня исчезло. Энергия сразу же уменьшилась, я оказался в коконе. Воздух внутри крутился. Попытка прикоснуться к границам резала. Ожидаемо стал заканчиваться кислород. «Вот ты и попался, Симба, насколько я понимаю», — спросила девушка приятным голоском. «Не, это не я», — улыбнулся ей и закашлялся. «Просто мимо проходил, а вы напали. Вышел погулять, город посмотреть». «Весело тебе?» — сощурила глазки моя оппонентка. «А что ты скажешь на это?» Внутри кокона появился вихрь стрел, который уже раскручивался, чтобы выпустить свои снаряды. «Моя магия ограничена. Звуковые пули не принесли результата. Звуковой удар тоже. Эта девица посильнее Березина будет. Зря я ее недооценил». «Ничего, она еще полную мощь звукового луча не видела». Боюсь представить, что будет, если я начну сжимать барьер до размера моего кулака, ставить еще один, а за ними звуковой удар, вытянутый для запуска. Выйдет что-то похожее на ударный звуковой усиленный луч. Над названием нужно еще поработать. Не хотелось бы портить такое симпатичное личико. Первая стрела из вихря угодила мне в ногу. Больно вообще-то. Подготовка была завершена. Я сосредоточился, чтобы активировать свою, пусть и ослабленную, но магию. Меня выбросило из ее области. Девушка стояла и наблюдала, хлопая глазами. «Что? Что сейчас произошло?» Она пошатнулась, потрогала свой затылок и посмотрела на пальцы в крови, перевела взгляд на меня и улыбнулась. Я бросился к ней, чтобы поймать. Успел схватить ее в последний момент. Девушка не сводила с меня взгляда, я положил ее на землю. Жандармы зачем-то открыли снова огонь. «Идиоты, они же могут свою начальницу ранить!» Выставил защиту, а потом крикнул. «Придурки! Вы бы ее лучше спасли, а потом меня ловить будете!» Выстрелы прекратились. Несколько жандармов подбежали к нам. Я отошел от девушки и побежал в другую сторону. «Сильный маг!» Хотелось верить, что мой луч разорвал ее умение, но, к сожалению, кто-то вмешался в наш поединок. «Зачем?» «Сюда!» — кричали за спиной. «Варвара Сергеевна ранена!» «А, так вот как тебя зовут». Говорунов и Борзов в Охотничьем Замы Солнцева продолжили свою службу в городке действовали по плану Бориса. Последние дни выдались крайне напряженными. В часть прибывают новые люди, новые правила и порядки. Твердохлебову сейчас просто не до них. Служат себе тихонечко и никому не мешают. Ребята беспокоила новость о том, что Солнцев теперь дезертир. Поначалу они даже не поверили в это. Зачем Борису сбегать? Совсем недавно было новое повышение. И это в его-то возрасте, когда все только стало спокойно. Глупость какая! Каждый из замов хотел поговорить с Солнцевым и спросить у него правду. Вот только как это сделать, если Владимир с головой погрузился в изготовление зелий из монстров, которых приносили, а бонусные наборы им вернули? Наконец-то из части приехал грузовик и доставил то, что пыталась вывести Долгорукая. Гаврунов же... Планировал докопаться до истины. Дима хотел помочь Солнцеву. На нем долг висит, и он вернет это своему другу. Используя свое умение, зам сержанта, или старшего теперь сержанта, общался с людьми, чтобы найти хоть какие-то ниточки. И вот прямо сейчас один аристократ, приехавший в город, направился в лавку «Сибирская». Там он встретился со Словецким и попросил забрать свои вещи из другого города. Дима знал о славе аристократов, которые предлагали услуги по хранению вещей, продавали артефакты и зелья. Гаврунов проследил за новеньким в этом городе и подслушал, что кольцо — это как пропуск в данную лавку, к своим ячейкам. Вспомнил, что когда они были в доме Троцкого, видел такой же перстень на руке Бориса. Других идей не было, поэтому Гаврунов поспешил в пункт приема. «Вова!» — обратился он к Зельевару. «Кажется, я знаю, как связаться с Солнцевым». Борзов отвлекся и посмотрел на своего соработника. Приятелем, или уж тем более другом, он его назвать не мог. Дмитрий помешался на том, чтобы разыскать и помочь Солнцеву. «Глупец. Что он вообще мог сделать? С его-то способностями? Может, Борис планировал побег с самого начала? А что?» Куда лучше на воле, чем тут рисковать. И ему не нужна никакая помощь, а Гаврунов со своим чувством вины только мешает. Хотя Владимир все равно продолжал четко следовать инструкциям своего сержанта. Молодые люди пили каждый день эликсир прорыва. Дима тренировался в водной магии по тетради, которую ему дал Айвас. Сам Борзов собирал себе артефакт. Солнцева больше нет, и никто не прикроет спину. Не спасет. «Ну, говори, что ты на этот раз придумал», — разорвал тишину Владимир. «Словецкий, у Бори было их кольцо. Уверен, как-то с ними связан, или они могут...» — прервался Говорунов. «Дима, ну ей-богу, успокойся ты уже. Если бы Солнцев хотел, чтобы мы с ним связались, сказал бы об этом», — отчитал Борзов. «Какой же ты Владимир!» — запыхтел Дима. Когда Боря сделал все, чтобы ты стал заниматься зельями и артефактами, ты был рад, чтобы не бегать бесконечно и не стрелять. Кто тебе с Цветковой помог? А теперь все, вот твоя благодарность. — Ой, достал! — бросил на стол скальпель борзов. Слова Дмитрия его задели. — Пойдем, пойдем к этому Словецкому. Молодые люди вышли из пункта приема и направились в лавку Сибирская. По дороге не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. Колокольчик оповестил аристократа о новых посетителях. «Здравствуйте, уважаемый Анатолий Викторович!» — поприветствовал Дмитрий и запустил свое родовое умение. «Приветствую вас, молодые люди», — улыбнулся Словецкий. «Чем могу помочь военным?» «Ваша лавка ценится по всей империи. Все знают, что лучше вас нет, если нужно сохранить свои вещи, ценности или секрет», — продолжал Гаврунов. «Рад, что вы знаете и понимаете, это молодые люди», — ответил аристократ. Ему почему-то вдруг стало так комфортно с этими ребятами, будто они соседские дети, выросшие рядом. Говорунов не рассказал, но после приема эликсира прорыва он уже почти перешагнул ступень подмастерья и уже почти достиг уровня ученик. А его умения выросли и стали сильнее. И сейчас, применяя их на аристократе, он рисковал, Могут посчитать за оскорбление, и тогда проблем не избежать. «Скажите, вы храните секреты своих клиентов?» — спросил Дима, подойдя ближе. «Конечно, это основа нашего рода», — удивился Анатолий Викторович. «Тогда можете сохранить секрет Солнцева, но при этом передать ему, если получится, что мы хотим с ним встретиться и поговорить», — мягким усыпляющим тоном произнес Говорунов. «Конечно, молодой человек, я никому не расскажу, где Солнцев». Аристократ замолчал. «Говорунов?» «Приношу свои извинения», — сжался Дмитрий. «Давно я не испытывал такое умение на себе», — чуть повысил голос Словецкий. «Мальчик, ты понимаешь, что совершил ошибку прямо сейчас?» Владимир смотрел за тем, как себя вел его соработник, и удивлялся. Некогда забитый и трясущийся Гаврунов только что применил своё умение на Словецком. У него совсем крыша поехала. «Уважаемый Анатолий Викторович», — склонил голову Дмитрий, «я ничего не хочу у вас узнать, просто решил проверить и убедиться, что Солнцев, э, Боря, вы можете с ним связаться? О большем я не прошу, просто сообщите ему, что его замы хотят поговорить». Словецкий задумался. Подстроить так, чтобы мальчишки не дожили до вечера, не проблема. Вот только Говорунов, как он его пропустил. Под боком такой интересный молодой человек, который может помочь в одном деле, большом и денежном. «Стоит попробовать», — подумал Словецкий. «Молодой человек», — обратился аристократ к Диме. «Я сделаю все, что смогу». «Вот только вы будете должны и поможете мне в одном деле. Как раз пригодятся ваши навыки». «Согласен», — не думая, ответил Дима. «Передайте наши слова, и я вам помогу». Я заблудился. Когда побежал, то свернул в один переулок, потом во второй, и в конечном итоге оказался хрен пойми где. Достал листок с адресами, которые написал Чалый. Краковская, 17, квартира, 3. Постучать 10 раз. Прочитал я крименький почерк с кучей ошибок. Повернул листок, отдельно приписка. Не спрашивать про монстров. В месте, где я оказался, было подозрительно безлюдно. Даже спросить не у кого. Двинулся налево, куда обычно шел, если не знал направления. Пробирался через переулки и ходы, пока не вышел к дому. Рядом сидели мужики и курили. Уважаемые, не подскажете, улица Краковская 17 это где? спросил я. Ты! вскочил мужик. Не трогай, я скажу. Ба, какие люди, Василий Петрович, улыбнулся я старому знакомому. Дяденька мне тогда помогал найти Чалова, замечательный человек, если его вежливо попросить. Сейчас тоже не подвел. «Добрый мужик. Оказывается, я был почти рядом. Вот только на Краковской почти никто не живет. Там небезопасно даже по меркам местных». «Что же здесь делает этот профессор?» Я подошел к дому. Ничем особенным он не выделялся. Такой же разрушенный и обшарпанный. Открыл дверь и поднялся на второй этаж. Только на одной двери висел номер. Да и только она одна была закрыта. Постучал десять раз, подождал. «Входи!» — крикнул голос. Я зашел. Прихожая завалена книгами, свертками бумаг. Тут же лежат бутыльки. На стенах плакаты с какими-то чертежами. Аккуратно переступая через горы хлама, я прошел до комнаты. Пахло какими-то ингредиентами. Подобный запах ощущал, когда Володя кошеварил. Внутри маленькая лаборатория. Выпотрошенные крысы на столе, трубки тянутся по всей комнате. Что-то варилось в ковшах и кастрюлях. «Профессор!» — позвал я. «Что?» — крикнул он и выскочил рядом со скальпелем. Рефлекторно я сделал шаг назад. Задел что-то спиной, и это упало на пол. «Черт, собака! Сволочь! Проходимец!» — заверещал мужичок. На вид ему около 50. Волосы, вьющиеся и длинные, патлами свисали со лба, перемешанные с грязью, кровью и каким-то жиром. Лицо испачкано, проступают скулы от недоедания, под глазами синяки. Лицо в морщинах не по годам и очки со сломанной дужкой. «Я оплачу», — решил успокоить его. «Что? Что ты оплатишь?» «Этот кусочек железы монстра я доставал почти две недели! Не ел, не спал, работал, чтобы накопить, а ты... Ты все сломал! Ему нужно было довариться!» — верещал профессор. «Да успокойтесь вы! Нужна вам часть железы? Я достану, только...» «Правда?» — схватил он меня за руки и уставился глазами ребенка. «Ты можешь освежую, хотя можно любую!» Вот еще бы в ней сок остался!» Закатил глаза помешанный мужик. «Профессор, давайте так. Вы мне поможете с изменением внешнего вида, а я вам достану кусок железы отменного качества». Убрал его грязные руки с моего костюма. «Что? Что ты хочешь? Девочкой стать? Новые впечатления или увеличить то, что в штанах?» Указал он на мой пах. «Говори, я помогу!» Торопился мужик. Я уже немного стал сомневаться, пользоваться ли его услугами. Но Чалый сказал, что к нему обращаются многие люди. «Нет», — ответил ему. «Волос на голове добавить, изменить цвет немного, еще щетины на лицо и в целом годков пять накинуть. Вот, собственно, все требования, разрез глаз пошире». Профессор, когда я давал свои пожелания, внимательно меня слушал, не дергался, можно было подумать, что он нормальный. Он попросил сесть, а затем стал бегать по квартире, собирая какие-то вещи и ингредиенты. Скинул все в кастрюлю, потом вырвал у меня волос. «Сначала я немного изменю структуру твоей оболочки», — сказал профессор и сел рядом. «Потом выпьешь зелье». «Оборотное», — уточнил я. «Нет, ну а эффект схожий. Держится дольше, несколько недель, и, собственно, все». «Закрой глаза и не мешай мне!» Я послушался, почувствовал, что в мое тело проникла энергия. Ее направление — то, как она воздействует и обследует организм. Крайне знакомо. Когда профессор стал заглядывать глубже, пришлось его заблокировать, чтобы не обнаружил мой отросток. «Где же я видел схожее применение магии?» — подумал я. «Все!» — сказал мужик. Так как изменения несерьезные, много работы не потребовалось сделать. Вот выпей. Он вскочил, схватил кастрюлю и дал мне. Серая жидкость еще кипела. Профессор смотрел на меня и кивал головой, чтобы я пил. Что ж, пожал плечами и сделал небольшой глоток. Сладкое, сказал я. Конечно, положил туда сахар, чтобы ты вкус горечи не почувствовал. Когда кусок железы принесешь? Решил немного подождать и увидеть эффект. Если устроит, то сразу ему и отдам. Лицо зачесалось, как и волосы на голове. Потом зуд перешел на все тело. Я даже вспотел. Боли не было, только как-то дискомфортно. «Глянь-ка на себя!» — сказал профессор. Я поднялся и уставился в отломанный кусок зеркала, заляпанный чем-то жирным. Русые волосы до плеч. Лицо изменилось, стало более мужественным. Появилась щетина, как у нормального мужика. Пока разглядывал себя, сознанием погрузился в артефакт и отщепнул кусок от железы монстра. Не успел передать, как его просто выхватили из руки. «У тебя есть! Ты не обманул! Это хорошо, хорошо!» Смотрел и гладил кусок ткани профессор. «А есть еще э -э целая железа!» Казалось, что если я просто скажу «да», он разрыдается. Я кивнул. «Если ты дашь мне, я сделаю все, что хочешь, любое зелье!» «Я подумаю над этим», — ответил ему правду и решил уходить. Уже вышел в коридор, как услышал. «Эй, гадят ты, мой цветочек, была бы сейчас со мной, как раньше! Ой, мы бы разобрались вместе!» «Нашли бы ответы!» Я остановился. Все никак не отпускало чувство, будто что-то знакомое. Магия и то, как он ею пользуется. «А кто это, цветочек?» — спросил я, прислушавшись к интуиции. «Что?» — уставился на меня профессор. «Не важно. Больше не важно. Ее нет. Из-за меня и моей работы выгнали». Она верила мне, помогала с исследованиями, и нас выпнули. Я испортил ей жизнь, мой цветочек. «Профессор, а как зовут ваш цветочек?» — повторил я вопрос. «Даша», — выдохнул мужик. «Цветкова Дарья Марковна?» — уточнил я. «Ты... ты знаешь цветочек? Она жива, и с ней все хорошо!» Стал меня трясти профессор. «Да», — остановил я его. «Ой, как же хорошо! Как хорошо! Я, я переживал! Думал, что наши исследования измененных совсем сгубили юную девушку! Так случилось! Я лишил ее будущего! Она такая умница! Лучшая на курсе была!» «С ней все в порядке. Дарья Марковна работает в медчасти на стене, лейтенантом», — сказал я, чтобы успокоить мужика. «Так, стоп. Вы вместе с ней изучали измененных?»